Глава четырнадцатая. Ее визит начался с уже знакомого запаха цветочной свежести, который пробрался в особняк еще до того, как она взошла на порог. Стоя у окна гостиной, я наблюдала, как из остановившейся богатой кареты выходит молодая женщина, закутанная в бледно-голубую шубку, а следом женщина постарше, облаченная в шубку черную, украшенную у воротника переливающейся на свету крупной брошью. Сегодня я почти не волновалась, чему способствовало долгое и упорное самовнушение. Этим утром я специально встала пораньше, воспользовалась любезно предложенной помощью госпожи Яви в наведении марафета и, оставшаяся до визита родственниц время, кормила себя духовной и телесной пищей, читала и пила успокаивающий мятный чай. Можно я косяк дверной опущу, чтобы они стукнулись? А? В несвойственной ему ворчливой манере спросил Овр. Нельзя. — спокойно ответил адмирал, читающий свежую прессу. «Встреть, как подобает, и проводи сюда». «А может, хотя бы снег с крыши на них стряхнуть?» — робко настаивал дворецкий. «Ну, совсем немножечко». «Нет». «А что, если ступеньки под их ногами вдруг исчезнут?» «Овар!» — оторвавшись от чтения газеты, прикрикнул адмирал. Дворецкий показательно вздохнул и приступил к исполнению своих непосредственных обязанностей — К этому моменту гости как раз стояли у двери, даже не подозревая, какие сюрпризы их могли ожидать. Когда они входили в гостиную, я в очередной раз похвалила себя за предусмотрительно выпитый чай. Всё же вновь видеть Айлину Лавьет нервотрёпка ещё та. Судя по обратившемуся ко мне взгляду, накануне она действительно меня не заметила, узнавание в её глазах не отразилось. В первые секунды в них не отразилось вообще ничего, но затем, словно по щелчку, включилась широкая палитра эмоций. Фридочка, прошептали выразительные, тронутые и перламутровым блеском губы. Девочка моя, я вздрогнула. В гробовой тишине Айлина стремительно преодолела разделяющее нас расстояние и не успела я опомниться, как оказалась в цветочно-свежих объятиях. Мышонкально обняв в ответ, я не могла понять, играет она или этот порыв искренен. Но на некоторое время природа ее чувств стала для меня неважна. ведь я едва находила силы справляться со своими собственными. Я ожидала, что Айлина будет вести себя так же, как леди Шаркэ, и ее теперьешние действия стали полнейшей заставшей врасплох неожиданностью. От одной только фразы «моя девочка» произнесенной натрествнутым, но вместе с тем нежным голосом захотелось и разреветься. А поскольку реветь ни в коем случае ей было нельзя, я стояла не мигая и изо всех сил сдерживая наворачивающиеся на глаза слезы. Всё в той же гробовой тишине Аэлина отстранилась, всмотрелась мне в лицо, и через миг в гостиной прозвучал холодный голос второй гостья. «Леди Лавиет, держите себя в руках!» Сказанное моментально отрезвило и вернуло чувство реальности не только той, кому было адресовано, но и мне. Аэлина неловко улыбнулась, отвела взгляд и отступила на шаг назад, а я коротко выдохнула. «В отличие от Кареллы Шарке, встречающей нас с показным гостеприимством», Накрыть стол и подать чай лорд Трей не распоряжался. Я практически не сомневалась, что видеть таких гостей в этом доме ему вообще не хотелось. Но все же он держался почеркнуто вежливо, как и подобает хозяину, хотя исходящий от него холод казалось мог заморозить все на несколько миль вокруг. У вас очень красивый дом, похвалила Айлина, по-видимому, желая разбавить повишенное напряжение, хотя признаться потерянные души в качестве прислуги пугают. Адмирал улыбнулся, но в его глазах блестел лед. Не беспокойтесь, вошедшим сюда без дурных намерений и бояться нечего. Рад, что ваше недомогание так скоро прошло. В последних словах легко угадывался сарказм. Лорд Трей, не дав дочери ответить, заговорила леди Шаркей. Вы сами упоминали, что не терпите пустых разговоров, поэтому давайте обсудим то, ради чего мы приехали к вам в такую рань. Я мельком посмотрела на однопольные часы и, убедившись, что сейчас полдень, удивилась. «Нет, я, конечно, слышала, что многие аристократы любят спать допоздна, но чтобы настолько...» Вскоре наша тесная компания выседала на мягком диване, причём нас с адмиралом и леди отделяла невысокий кофейный столик, что называется «по разные стороны баррикад». «Мы тщательно всё обдумали и принимаем ваше предложение», — сообщила леди Шарке, — Под этим мы явно подразумевая только себя. Почему-то сложилось стойкое ощущение, что Айлина в этом дуэте правым голосом не обладает. Но на подготовку к выходу девушки в свет требуется время. Ей необходимо завестись приличным гардеробом, обучиться танцам и этикету и получить прочие важные знания. И сколько, по вашему, на это потребуется времени? спросил адмирал. Как минимум месяц. Два. «Да, пожалуй, два будет лучше», — согласилась леди Шарке. «Два дня», — нетерпящим возражений тоном отрезал адмирал. И пока моя бабуля не пришла в себя от такого потрясающего заявления, продолжил. «В королевском дворце устраивается бал Маскарад. Как вы знаете, туда приглашена вся знать, начиная с низших и заканчивая высочайшими титулами. Это прекрасная возможность для Фриды познакомиться с устройством высшего света, тем более на ней будет маска». которая позволит чувствовать себя более свободно. «Да это просто неслыханно!» — проговорила леди Шарке, переводя взгляд с адмирала на меня. «Нельзя всего за два дня привить особи, выросшие на дне, соответствующие высоким кругам манеры!» «А вы попробуйте!» — с нажимом произнёс адмирал, тон которого буквально резал. «Ну а вы!» — неожиданно обратилась ко мне леди Шарке. «Считаете, что сумеете с этим справиться?» Спокойно встретив ее взгляд, я сдержанно улыбнулась. Несомненно, выжившему на дне остальные трудности покажутся сущими мелочью. Говоря это, сидя здесь и сейчас, мысленно я опустошала сотую по счету кружку успокаивающего чая и надувала бумажный пакет. Шутка ли? Через два дня отправиться на самый настоящий бал да еще никуда нибудь, а в королевский дворец? Сумасойти и утонуть! Но я полностью доверяла адмиралу и считала, что ему виднее, как поступать. К тому же, чем быстрее все это начнется, тем быстрее закончится. Жить с родственничками целый месяц мне уж точно не хотелось. Что ж, в таком случае так и поступим. С величественным видом кивнула леди Шаркет, вновь переключив внимание на адмирала. Поскольку затея ваша, вам и оплачивать все сопутствующие расходы. Разумеется, без промедления подтвердил он. К слову, обещанная охрана уже стоит у вашего дома. Также, помимо стражей, распоряжением Его Величества вы получите сильнейшие защитные амулеты. Их вам преподнесут сегодня вечером. То есть вы не сомневались, что мы согласимся? Подала голос притихшая была леди Лавиет. У меня еще не было причин сомневаться в благоразумии и практичности вашей матери, ответил адмирал. Надеюсь, не появится и впрети. В итоге было решено, что в своё родовое гнездо я перееду завтра утром. Завтра же и начну в скоростном режиме просвещаться, получая необходимые умения и знания. Теперь это родовое гнездо виделось мне как минимум гнездом подводных пауков, а как максимум — разъявленный пастью кракена, готовый сомкнуться в любой момент. Так что желание переезжать во мне потухло, даже не разгоревшись. Но когда мы поступали так, как нам хочется? А особняк адмирала леди Шарке покидала с присущим ей высокомерным величием, но помпезную картину внезапно испортила ее дочь. С порога послышалось эмоциональное "ай", затем сдавленное шипение, а после прозвучал участвоваво вежливый голос Овра: "О, мне так жаль. Вы не сильно ушиблись?" Я прикусила губу, сдерживая смешок, и покосившись на адмирала, увидела, что уголки его губ тоже едва заметно приподнялись. Взбучка дворецкому за проявленное своей волей явно не грозила. Вновь собирать вещи было грустно и тревожно. В доме адмирала я гостила всего несколько дней, но было ощущение, что прожила здесь гораздо дольше. Когда в сумку отправились все немногочисленные пожитки, я осторожно открыла внутренний кармашек и сжала пузырек зельем. Все. Медлять больше некуда. Или я сегодня незаметно подливаю содержимое в бокал адмирала, или оставляю все как есть. Ши, возьми. Как же не хотелось этого делать и как же боязно было решиться на такой шаг. Даже вообразить не могла, что будет, если я попытаюсь напоить адмирала отваротным зельем и он это заметит. Вчера я сказала, что больше его не боюсь, но похоже, поспешила с выводами. Не боялась я лорда Рэя, а вот первого в королевстве морского демона боялась и даже очень. Еще и вездесущие души могли легко отследить мои действия и помешать. Но несмотря на все сомнения и опасения, я все-таки решилась. В конце концов, хуже уже не будет. Побочные эффекты я изучила, кроме аллергической сыпи и повышенной возбудимости там ничего не было. В общем, сущие мелочи по сравнению с мучениями от Чарундин. Незадолго до ужина я аккуратно извлекла из сумки пузырек, сжала его в кулаке и зашла в ванную — единственное место, куда души не заглядывали по этическим соображениям. Долго думала, куда его пристроить, и в итоге поступила как роковая девица из романов, какими в своё время зачитывалась далее. Сунула пузырёк за корсаж платья. Тут же невольно покраснела. Вот уж глупая особенность организма. И, немного поколебавшись, распустила волосы. Судя по задуманному плану, краснеть в этот вечер мне предстояло много, а волосы хотя бы немного это скроют. Не знаю, была ли в том заслуга пробудившейся кровью Ундин, но за последнее время они сильно отросли. Вроде бы еще недавно только прикрывали лопатки, а теперь гладкими волнами опускались до самой талии. Придерживая, изучив свое отражение, больше никаких существенных изменений во внешности я не заметила, разве что цвет глаз стал еще более насыщенным, а кожа ровной. Вполне ничего, признала я, склонив голову набок. Наверное, на моем месте нормальная девушка порадовалась бы такими переменам, но меня они только расстроили. Слишком уж особой из зеркала была похожа на Элину Лавиет. Хвала Поднебесном, хотя бы цвет волос от неё не унаследовала. «Фрида, вы очаровательны!» С каким-то материнским теплом похвалила госпожа Явия, когда я вышла из ванной. «Такая замечательная девочка!» Впервые в жизни я пожалела, что потерянные души нельзя обнять. При всей своей нематериальности госпожа Явия оказалась куда более настоящей, чем моя новоявленная родня. В столовую я спускалась с волнением долей трепета и кучей нехороших предчувствий. Но как только увидела накрытый стол, откуда исходили умопомрачительные запахи приготовленных Фексом блюд, немного расслабилась. Было и в этих запахах, и в убранстве стола, и в самой атмосфере столовой что-то очень уютное, позволяющее чувствовать себя как дома, ну или почти как. Обычно адмирал спускался к ужину первым, но сегодня я невольно его опередила. Присаживаться за стол, не дождавшись хозяина дома, было бы верхом бестактности. Что бы там ни говорила о моих манерах леди Шарке, я об этом знала. Поэтому, помявшись у входа, я подошла к камину, немного полюбовалась на подрагивающее пламя, а затем переключила внимание на стоящую на каминной полке скульптурку. Это была почти точная копия той, что возвышалась перед корпусом в сумеречье, так гар, пронзающий мечом гидру. Рассмотрев его лицо, я обратила внимание на то, чего не замечала прежде. Удивительное сходство между ним и адмиралом Рэем. Но не успела толком удивиться этому любопытному факту, как услышала приближающийся звук шагов, а когда обернулась, в столовой уже входил сам адмирал. Встретившись с ним взглядом, я помимо воли замерла и затянула дыхание. Было в этом взгляде нечто такое, что я уже замечала раньше, но не столь явно. Лорд Рэй тоже на несколько мгновений застыл в дверях и могла бы поклясться, так же как и я помимо воли. Я порадовалась, что предусмотрительно распустила волосы, которые теперь скрывали мои покрасневшие щёки. А даже если не скрывали, прилившую к лицу кровь можно было списать на жар полыхающего в камине огня. «Тебе очень идёт эта прическа». Едва заметно тряхнув головой, словно бы избавляясь от наваждения, заметил адмирал. «Благодарю». Негромко отозвалась я, не став возражать, что это скорее не прическа, а её отсутствие. «Благодарю». Перед тем как прийти на этот ужин, я тщательно продумала, как попрошу лорда Рэя откупорить вино. Не была уверена, получится ли у меня убедительно и не вызывая подозрений это сделать, но к моему огромному облегчению проверять не пришлось. Когда я села за стол, он извлел из шкафа причудливой формы бутылку и слегка улыбнувшись предупредил: отказа не прямого. Не выдавая радости, я с такой же легкой улыбкой кивнула в ответ. Из солнечного королевства? Пылупытствовала, когда в мой бокал полилась бледно-золотая, почти прозрачная жидкость. Одни из лучших виноградников Сиятельной области, подтвердил адмирал. Двух вековой выдержки, изготовленная с использованием магии высших светлых эльфов. По крайней мере, так утверждают надписные на этикетки человек, мне его подаривший. Уж насколько плохо я относилась к алкоголю, такой информации не проникнуться не смогла. Постаралась в полной мере преисполниться важностью момента. Вообще-то такое вино в своей жизни пробует далеко не каждый. Обещается свежесть лимонной мелиссы, нотки миндаля и фруктовые послевкусия. Наполнив и свой бокал, поделился адмирал. Осторожно принюхавшись, я уловил отчаявшиеся ароматы, показавшиеся очень легкими и приятными. Затем мы подняли бокалы, и адмирал произнес: «Чтобы твое будущее было таким же легким и светлым, как этот букет». Пригубив вино, я обнаружила, что вкус ничем не уступает запаху. Удивительно, но он словно перенес меня в залитую приветливым солнцем долину, где прогуливаются жизнерадостные светлые эльфы. Там растут фруктовые деревья и цветут прекрасные цветы. Небо всегда ясное, и сам воздух, будто бы соткан из сияния. Вряд ли мне суждено когда-нибудь побывать в тех местах, но сейчас свое нахождение там было очень легко поверить. По большей части ужин проходил в молчании. С одной стороны, царящая за столом атмосфера была спокойной и уютной, но с другой, как ни странно это прозвучит, полной ее противоположностью. Я так и ощущала, как вибрирует между нами с адмиралом воздух, хотя мы сидели на противоположных концах стола. Кроме того, я ужасно нервничала в ожидании подходящего момента, когда можно будет осуществить задуманное. Чтобы использовать зелье, требовалось по меньшей мере отвлечь внимание адмирала и вынудить его ненадолго отвернуться. Не знаю, было ли то простой удачей, игрой провидения или самой судьбой, но для достижения цели мне снова не пришлось предкладывать никаких усилий. Зато пришлось сдерживать, едва не вырывавшийся от неожиданности крик. Огонь стоящих на столе свечей вдруг заколыхался, слился воедино и в образовавшемся пламени появилось лицо, обычное мужское лицо с глазами, носом и ртом, только как будто созданное из огня. И лицо это было мне знакомо. Если от испуга с моей памятью ничего не случилось, то оно принадлежало одному из капитанов нашего корпуса. Адмирал Рей заговорило лицо, с как ни в чем не бывало продолжающим трапезу лордом. Разрешите обратиться. Тот вздохнул, отложил вилку с ножом и коротко кивнув, выжидающе посмотрел на неожиданного гостя. В корпусе срочно требуется ваше присутствие. Что произошло? Зволнованно спросил адмирал. Потерянные души? Очиталось постепенно исчезающее лицо капитана. Мы могли бы справиться и сами, но через барьер их перелетело слишком много. Они напали на рыболовное судно, пострадавших уже доставляют». Голос резко оборвался, пламя свечей вернулось в нормальное состояние и погасло. А я только и успела моргнуть, как адмирал уже открывал проход. «Адмирал Рэй!» — опомнилась я, когда он почти скрылся в белёсой дымке. На мгновение обернувшись, он бросил. «Скоро вернусь». И тут же исчез, оставив меня сидеть с открытым ртом и пытаться осознать только что произошедшее. Капитан сказал, потерянные души перелетели через барьер? Должно быть, на этот раз их было действительно много, иначе наши ловцы не стали бы звать на помощь адмирала. Вот ши. Следом пришло и осмысление напоследок брошенной адмиралом фразы. Если он сказал, что вернется скоро, значит так оно и будет. Не удивлюсь, если на то, чтобы разобраться в ситуации и разделаться с уймой потерянных душ, у него уйдут считанные минуты. Мельком осмотревшись по сторонам, будто могла увидеть наблюдающие за мной потерянные души, я потихоньку поднялась с места и подошла к камину. Немного постояла, делая вид, что вновь рассматриваю скульптурку, а сама в это время извлекла из-за корсажа платья пузырёк. Хорошо он был маленьким и удобно умещался в ладони. Затем, не спеша, стараясь вести себя естественно, приблизилась к столу и взяла бутылку. Повертела её, читая надпись на этикетке, поставила на место и также неспешно подошла к месту, где сидел адмирал. Его бокал был наполовину полон, как раз то, что нужно. Я была уверена, что действую незаметно. Заслонить с собой бокал, поднести к нему осторожно откупоренный пузырек и внезапно услышать: "А что это мы делаем?" Резко дернув руку, я случайно задела бокал, но успела его придержать, и вино не расплескалось. Фрида протянул Овер в тоне которого почему-то не было ни удивления, ни недовольства. В голосе дворецкого звучало веселье. «Невероятно просто!» «Ничего!» — пролепетала я, решив, что главного он всё-таки не заметил. «Ты о чём?» «Ну да, действительно, о чём это я?» Всё так же весело хмыкнул дворецкий и неожиданно выдал. «Отворотным зельем лордера ещё никто напоить не пробовал!» Я опешила. «Раньше его травили исключительно приворотными!» — продолжал огорошивать дворецкий. «Фриточка, какая же ты наивная! Неужели думала, я не замечу и поверю в сказку про нуждающегося в зелье папу?» Ты не представляешь, сколько девиц пыталась напоить хозяина всякой гадостью. На него как-то целую охоту объявили, и он даже вынужден был на время отвезать меня от дома и привязать к себе. Я с тех пор настоящим мастером по части такого рода зелий стал, заверсту их чую. Что теперь? Обреченно осведомилась я бескураженное и готовое к казни. Овар помолчал, таким образом добавив мне седых волос, и задумчиво проговорил: "Ты думаешь, что симпатия к тебе хозяина вызвана чарами Ундина, так ведь?". То есть напоить его решила исключительно из благих намерений? Не думаю, а так оно и есть, возразила я, проигнорировав второй вопрос. А далее случилось то, чего я не то, что не ожидала, но даже не могла и помыслить. Ладно, лей свою борду. От неожиданности я только и смогла, что потрясенно выдохнуть. В смысле? Зелье подмешиваю в смысле? терпеливо пояснил Овер. Жевей, если не хочешь, чтобы тебя хозяин застукал. «То есть?» — с сомнением произнесла я. «Ты меня не выдашь?» «Не-а», — беззаботно отозвался он. «И я, авиа наша не выдаст она сейчас на плановой чистке. Так что действуй, Ундиночка. Вот тебе моё душевное благословение». Я решительно не понимала, что происходит, но так и чувствовала во всём этом какой-то подвох. Но в чём именно он заключался, не понимала тоже, однако долго над этим не раздумывала. Отступать от своего плана было поздно, поэтому чуть подрагивающей рукой я наконец вылила содержимое пузырька в бокал адмирала. В вине появились пузыри над его поверхностью, взмыл невесомый синеватый дымок, но уже через пару секунд все исчезло. Должно быть, в наступившей тишине биение моего зашкаливающего пульса было слышно на всю округу. Но что сделано, то сделано, и я ущипнув себя, дабы перевести в чувство, вернулась на свое место. Все-таки какая-никакая удача этим вечером не определенно сопутствовала, потому как прошла всего паромгновений, прежде чем в столовой появился адмирал. Равнодушно холодный, бесстрастно устрашающий морской демон. С мрачным спокойствием, присев за стол, он подпер подбородок руками и долго смотрел в одну точку. У меня даже мурашки по коже поползли, и вообще было непонятно, как при всех сопутствующих обстоятельствах я до сих пор не упала в обморок. Давно забытая привычка так и наоровила вновь себя проявить. Внезапно адмирал взял бокал и опустошил его одним залпом. Я с удовольствием сглотнула, внимательно присмотрелась к его лицу и, ожидая, и страшась увидеть какие-то изменения, но все было по-прежнему. Выносить эту сумасшедшую напряженную тишину дольше было выше моих сил, и я, не громко прокашлявшись, спросила: «Души нанесли большой ущерб». Казалось, адмирал вопроса не услышал, а ответ прозвучал, когда я уже перестала его ждать. Нет. но через барьеры их перелетело чрезмерно много. Если бы не моё своевременное вмешательство, всё было бы гуда плачевней. «Это из-за осколков», — озвучила я очевидное. «В сумеречи их становится всё больше, поэтому душа к ним и тянет». Адмирал расстегнул ворот рубашки, почесал запястье и ответил лаконичное. «Да». Затем в столовой снова наступила тишина, нарушаемая лишь треском догорающих в камине поленьев. Сложив руки на коленях, я нервно перебирала пальцами и периодически покусывала губу, гадая, станет ли заметен какой-то эффект от зелья уже этим вечером. А вдруг не подействует вообще? Эх, были бы деньги, купила бы сильнодействующие. Адмирал расстегнул ещё одну пуговичку, поскрёб пальцами шею и откинулся на спинку стула. Ещё некоторое время его задумчивый взгляд устремлялся куда-то в пространство, а затем совершенно неожиданно переместился на меня. Встретившись с почему-то стремительно синеющими глазами, я судорожно сглотнула во второй раз. Вцепилась пальцами в платье, лихорадочно его смяла и напряглась ещё сильнее, хотя, казалось, сильнее уже просто некуда. В глазах адмирала продолжали сгущаться тучи и, кажется, даже начинали блистать молнии. Сейчас я просто не узнавала ни этих глаз, ни их обладателя. Словно вся холодная сдержанность, подобно маске, вдруг оказалась резко сброшена, и наружу выглянула истинная, ничем не прикрытая сущность морского демона». Я, наверное, уже пойду, проговорила я потихонечку поднимаясь. Все бы ничего, но вот адмирал вдруг тоже начал подниматься потихонечку, и от такого потихонечку мне внезапно захотелось убегать уже совсем не потихонечку, а со всех ног. Что-то явно было не так. Не сводя с меня сумасшедшей скоростью темнеющие глазы адмирал поскреп щеку, и я сделала робкий шагок назад. Еще один и еще один и еще парочку. а затем, подхватив подол платья, бросилась к выходу, наплевав на то, насколько глупо со стороны может выглядеть такое поведение. Просто всем своим существом почувствовала, что самое разумное сейчас — это спасаться бегством. Я почти добежала до двери, когда её вдруг заслонила сначала белая дымка, а затем высокая, широкоплечья мужская фигура. С развивающимися белоснежными волосами, буквально горящими тёмно-синими глазами и проступившей на руке гладкой чешуёй. «Фрида!» Низким голосом почти прорычал адмирал, и столько всего отразилось в этих звуках моего имени, что мне, что мне как никогда в жизни захотелось рухнуть в спасительный и очень уместный обморок.